Глава сорок первая На следующее утро я сидела перед незажжённым камином, уставившись на обгорелые щепки и рассеянно потирала ладонями колени. Мои выстиранные бриджи принесли вместе с завтраком. Это сделала Давина, и она почти ничего не сказала. Не представляла, нормально ли это для неё, или она услышала правду, несмотря на приказ Никтаса. Хорошего было только то, что вместе с едой, к которой я почти не прикоснулась, принесли нож для масла такой нож не причинит серьёзного вреда богу но уверенно смертному от него не поздоровится так что я отощила нож и сунула в сапог я плохо спала прошлой ночью даже после зелья еда не вызвала у меня интереса я вспомнила когда последний раз ощущала такую же пустоту после того как приняла снотворное дело не только в никтосе но и в правде которая мне стала известна о колесе В угрозе, которую представляю для страны теней. Во мне. В Тавиусе и Норе, Лорде Клаусе и всех остальных. В том, как я скучаю по Эзре и Сиру Холланду. Хочу сказать маме, что гниль возникла не из-за меня. И в том, как сильно желаю, чтобы Никтос был Эшем. Чувствуя слабость, я играла концом косы. А еще дело в том, что прошлое нельзя переделать. Его нельзя простить. Нельзя забыть. Из размышлений меня вырвал стук в дверь, и я встала. Да, это Эос. Удивлённая я обошла кушетку. Заходи. Дверь открылась, и в комнату вошла не только Эос, но и Бель, которая стояла в коридоре, когда Давина приносила завтрак. А, видимо, сегодня на дежурстве Бель. И я не знала, охраняет ли она меня или других от меня. «Нужно, чтобы ты пошла со мной», — объявила Эйос. Я напряглась и с подозрением спросила. «Куда?» «Ты никуда не должна ходить», — Бель за ее спиной сложила на груди руки. Мой взгляд упал на ее оружие, гораздо лучше моего жалкого ножа для масла. Я сказала ей, что Никтас желает, чтобы ты оставалась в своих покоях, но Эйос, как всегда, не слушает. Рыжеволосая богиня и теперь не слушала. Джемма проснулась. «О!» — я перевела взгляд с одной богини на другую. «Это же хорошая новость, правда?» «Да», — ответила Эйос, а Белль пожала плечами. Она сказала, почему ушла в лес. «Она заметила бога, который был при дворе Далласа, и испугалась, что он ее узнает», — сказала Эйос. Джемма запаниковала и убежала в умирающий лес, заблудилась и увидела тени. Она попыталась спрятаться. Но они её нашли. Однако я пришла по другому поводу. Она утверждает, будто не знает, что случилось потом. Не знает о том, что ты сделала. Это тоже хорошо. Я замолчала, потому что Эос сжала челюсти. Или нет. Думаю, она лжёт. Она точно знает, что ты сделала и что ты сказала Хамиду, пояснила Эос. Я рассказала ей, что натворил Хамид. Она растерялась и выпалила, что это её вина. Вот почему я пришла. Я хочу, чтобы ты поведала ей, что сделала. На случай, если кому-нибудь интересно, я не считаю, что это хорошая идея, заявила Бэлль. Никому не интересно, ответила Эос. Полагаю, если она узнает, что нам известна о её смерти, она расскажет, что сообщила Хамиду. Я не знала, сработает ли это, но хотела попробовать. Неплохо было бы получить хоть какие-то ответы. Однако, ты доверяешь мне? Эйос сморщила нос. А ты сделаешь что-то такое, о чём я пожалею? Ты что-то задумала? Ещё добавила Бэлль. Нет, заявила я. И у тебя же нет оружия, спросила Эйос. Нет. Не считать же оружием нож для масла. Тогда почему я не должна тебе доверять? Я подняла брови. И если не считать очевидного, в точности мой вопрос, добавила Бэлль. Эос вздохнула. Смотри, это же ясно. По крайней мере, для меня. Ты не хотела делать то, что должна была. Это не означает, что я согласна с твоими действиями или что я не разочарована. Похоже, ты делаешь его, она вздёрнула подбородок. Так или иначе, как будто нам всем не доводилось совершать ужасные вещи, потому что по нашему мнению, у нас не было выбора. Мгновение я не могла говорить. Ты когда-нибудь замышляла убить того, от кого не видела ничего, кроме доброты и надёжности? Эйос встретилась со мной взглядом, и я ответила ровным тоном: "Возможно, я отделала худшее. Все мы. Так что, пойдёшь со мной?" Я заморгала. "Да. Спасибо." Эос развернулась, серая юбка затрепетала вокруг её ног. Я опустила рукава свитера и вышла за ней в коридор. Мои мысли были заняты тем, что могла сделать Эос или Бэлль, потому что она не оспорила это утверждение. Только когда мы спустились на второй этаж, я спросила: "А где Никтос? И не будет ли у вас неприятностей из-за того, что выпустили меня из комнаты?" Он в лифте. Отвесила Бэлль, пока мы шли по широкому тихому коридору. Там что-то случилось. Точно не знаю, вряд ли что-то серьёзное, добавила она, когда я открыла рот. Но надеюсь, он не узнает о нашем маленьком походе. Я ничего не скажу, заверила я. Надеюсь, заметила Бэлль. Она остановилась перед белой дверью, открыла её без стука и вошла. Эос покачала головой, услышав испуганный вздох из маленькой комнаты. А я последовала за ней и впервые по-настоящему встретила Джемму. Боги богов. Она сидела на кровати, сложив руки на коленях, и её раны полностью исчезли. Никаких глубоких порезов на лбу и щеках. На шее следов не осталось и на груди готовы поспорить тоже. У меня ещё не было возможности увидеть, что творят мои прикосновения. На животных большинство ран незаметны. А ту, от которой умерла Марисоль, я не видела. Это Искра. Боги, такой же чудо, как и то, что сделала моя кровь с Никтосом. Боль закрыла за мной дверь, а я прошла дальше. Вымытые от крови волосы Джеммы оказались светлыми, лишь на несколько тонов темнее моих. И я была права. Если она и старше меня, то не намного. Это значило, что она пробыла при дворе Далас дольше большинства. потому что в страну теней попала недавно. Джемма сначала посмотрела на Эос, затем перевела взгляд на меня и застыла. "Думаю, тебе нужно с ней познакомиться", сказала Эос, сев на кровать рядом с Джеммой. "Это Сера". Девушка не отводила от меня глаз. Её била дрожь, карие глаза были широко раскрыты. Я подошла к кровати. "Не знаю, узнала ли ты меня", начала я. "Но я Узнала, прошептала она. И мне известно, что ты сделала. Эйоз вздохнула. Что ж, это оказалось гораздо легче, чем я ожидала. Она повернулась к Джемме. Ты могла просто сказать мне правду. Да, следовало сказать, но нельзя было ничего говорить Хамиду. Он умер из-за меня. Это моя вина. Мне жаль. Я не собиралась ничего говорить. Джемма вздрогнула, и по её щекам потекли слёзы. Меня просто застигли в расплох, и я не подумала. Боги, не надо было ничего говорить. Всё хорошо. Эйос хотела взять её за руки, но остановилась, когда Джемма вздрогнула. Мы не сделаем тебе ничего плохого. Боль за моей спиной негромко хмыкнула в знак несогласия, и Эйос бросила на неё предостерегающий взгляд. Никто из нас не сделает тебе ничего плохого. Я боюсь не вас. Знаю, Колеса, тихо сказала Эйос, и я взглянула на неё. Сочувствие в её голосе проистекало из знания того, о чём она говорит, как и затравленное выражение в её глазах. Джемма перестала дрожать, но побледнела ещё больше. Я туда не вернусь. И не надо, пообещала Эйос. Но это из-за меня Хамид напал на неё. Теперь его высочество ни за что не позволит мне остаться. Она так вцепилась в одеяло, что побелели костяшки пальцев. Ты разве просила Хамида напасть на меня? поинтересовалась я. Она покачала головой. Боги богов нет, тогда вряд ли никто спрозовёт тебя к ответу, сказала я. Она перевела взгляд на меня. В её глазах ясно читались надежда и страх поверить в эту надежду. Он не заставит тебя никуда уходить, если ты не хочешь, продолжала Янис, не сомневаясь, что это правда. Этого ты тоже не должна бояться. Она говорит правду, кивнула Эос. Но ещё боль пронзила грудь. Она так отчаянно хотела в это верить. Только время докажет правоту моих слов. Надеюсь, ты никуда не денешься и больше не сделаешь ничего безрассудного. Я в полной мере сознавала иронию ситуации. Это я высказывалась против безответственных поступков. Что же ты рассказала Хамиду? Её грудь поднялась в глубоком вздохе, и она опустила взгляд на свои руки. Я знала, что умираю, тихо проговорила она. Когда меня нашёл Бог, Потому что почти не чувствовала его рук, когда он поднял меня. Я чувствовала, как покидаю своё тело. Не прошло и пары мгновений, как увидела две колонны высотой до неба, а между ними яркий тёплый свет. Я напряглась. Она говорит о столпах асфаделей и далиния. Неужели Марисоль испытала то же самое? Я знала, что её душа не задержалась бы надолго. И если так, Осознала ли она, что её вернули назад? Я взглянула, надеясь, что Эзра сумеет её переубедить или хотя бы уговорить никогда об этом не рассказывать. Иначе обе они окажутся в опасности, особенно если об этом узнает какой-нибудь бог, служивший колесу. Я почувствовала, как лечу туда, а затем меня потянуло обратно. Продолжала Джемма. Я поняла, что кто-то вернул меня. Она повернула ко мне голову. «Это ты. Я почувствовала твои прикосновения. А когда посмотрела на тебя, то просто осознала. Не могу объяснить, как. Это тебя он ищет». «Колис?» — уточнила Белль. Джемма снова вздрогнула, услышав его имя, и кивнула. «Откуда ты знаешь?» «Я...» — Джемма натянула одеяло до талии. «Я некоторое время была его фавориткой. Он держал меня...» Она сглотнула, вытянув шею, и Эиос закрыла глаза. Он держал меня при себе, говорил, что ему нравятся мои волосы. Она рассеянно коснулась светлой пряди. Он говорил об этой силе, которую почувствовал, всё время говорил, был одержим ею и во что бы то ни стало хотел найти эту странную силу, свою Грейсу. Грейсу? переспросила я. Это из старого языка первозданных Ответила Бэль. Кажется, означает жизнь, а также означает любовь. Эос открыла глаза и нахмурившись взглянула на меня. Это многозначное слово. Как леяса, спросила я, и она кивнула. Что ж, очевидно, он имел в виду жизнь. Я представила, что Колис по-прежнему считает себя влюблённым в Саторию. Он почувствовал волны силы, которые я распространяла годами. Мы это знаем. Точнее, мы это подозревали, поправила Бэлль. Но не были уверены, пока позапрошлой ночью не появились доказая. Я перенесла вес на другую ногу. Именно это ты рассказала Хамиду. Джема прерывисто выдохнула. Я никогда не понимала, что имел в виду Колис, когда говорил о своей Грейси. До тех пор, пока не увидела тебя и не осознала, что ты вернула меня к жизни. Я рассказала Хамиду, что, наверное, это тебя ищет Колис, что это ты, сила, которую он почувствовал, и что ты здесь в стране теней. Она покачала головой и снова сглотнула. Я знала, что случилось с матерью Хамида. Он рассказывал. Мне следовало подумать. Хамид, он ненавидел Колиса, но также боялся его. Он был в ужасе от мысли, что Колис может явиться в страну теней и убить ещё больше людей. Так вот почему, задумчиво произнесла Бэл, перебрасывая через плечо косу. Он считал, что защищает страну теней, позаботившись о том, чтобы у колеса не было причин сюда приходить. Он хотел устранить тебя. И я вроде как не могу осуждать его за такой ход мыслей. Я воззрелась на неё, учитывая, что это я была той, кого он хотел устранить. Я вроде как виню его. «Это понятно», — язвительно отозвалась богиня. Но ход мысли Хамида тоже понятен. Я легко могла представить, как поступаю так же. Но кроме того, поняла, как нелегко забыть, что ты была объектом чьих-то кровожадных намерений, неважно, насколько благородных. Теперь я знала, что Никтос никогда не забудет. Впрочем, мне это, похоже, и без того было известно. Я выбросила из головы эти мысли, И у меня возник вопрос, который, наверное, лучше было не задавать при джемме. Почему Колис не пришёл в страну теней? Джем снова заговорила, и я переключила внимание на неё. Я не уверена, что его Грейса, человек. Он никогда не говорил о ней как о живом существе, но как о предмете, вещи, которая принадлежит ему. Видимо, Колис из тех, для кого живые существа ни что иное, как вещи. «Он когда-нибудь упоминал, что собирается делать с Грейсой, когда найдет ее?» — поинтересовалась Айос. «Кажется, мы знаем ответ», — сухо произнесла Белль. «Я не могла не согласиться. Колес не способен создавать жизнь. Выскрит такой силу, он увидит угрозу и попытается ее устранить». «Нет, мне он ничего не говорил, но...» Она посмотрела на нас. Он что-то делал с другими избранными. Не со всеми, но с теми, которые исчезли. Я резко перевела взгляд на неё, вспомнив слова Никтоса. Они просто пропали. Что ты имеешь в виду? Это были лишь разговоры среди других избранных, тех, которые пробыли при дворе дольше всех. Колис что-то сделал с ними? С теми, которые исчезли? спросила Бэль, шагнув вперёд. Джемма кивнула. Они возвращались какими-то не такими. По мне пробежал холодок, а она продолжала. Другими, холодными, безжизненными. Некоторые сидели в комнатах и выходили только в короткие ночные часы. У них менялись глаза. В её собственных появилось отстранённое выражение. Становились цвета тени камня, чёрными. Они всегда казались голодными. Её слова затронули что-то в моей памяти. Что-то знакомое. Они смотрели так, что становилось страшно. Голос Джеммы, чуть громче шёпота, стал испуганным. Словно они отслеживали каждое твоё движение, каждый удар сердца. Она выпустила одеяло. Он называл их своими возрождёнными, своими выходцами, говорил, что работа над ними ещё ведётся. Она рассмеялась, но как-то слабо. Однажды он сказал, что ему нужна лишь его Грейса, чтобы их усовершенствовать. Эо соглянулась через плечо на Бэлль, а потом на меня. Не похоже, что у Джеммы были ещё сведения, но даже если и так, мы чувствовали, что сегодня об этом не узнаем. Девушка была близко к Обмараку, Эо заверила её, что она здесь в безопасности, и, похоже, Джемма ей поверила. После чего мы направились к выходу. Кое-что пришло мне в голову. Я остановилась перед дверью и повернулась к Джемме, пока Эйос и Белль ждали меня в коридоре. «Прости», — на ее лице отразилось недоумение. «За что?» «За то, что вернула тебя к жизни, если ты этого не хотела». «Я не хотела умирать», — через миг ответила Джемма. «Я не затем пошла в умирающий лес. Просто не хотела возвращаться туда». Больше не хотела бояться. Выйдя в коридор, я остановилась в нескольких футах от двери Джеммы. Боги не смотрели на меня. Как вы думаете, кто такие возрождённые? Эти выходцы? Не знаю. Боль прислонилась к стене. Я раньше ничего подобного не слышала, и поверь мне, надоело выяснять, что происходит с пропавшими избранными. Я очень надеюсь, что возрождённые это не буквально. Эо спотёрла руки, потому что не хочу думать, что Колис нашёл способ создавать жизнь. Возможно, этот способ включает тебя. Боль дёрнула подбородком в мою сторону. "Спасибо за напоминание", пробормотала я, хотя их слова навели меня на вопрос, над которым я размышляла в комнате Джеммы. Почему Колис не пришёл в страну теней? Почему не явился сам, когда я вернула Джемму? Его нога не ступала в страну теней с тех пор, как он стал первозданным жизнью, ответила Бэлль. Сомневаюсь, что он может сюда прийти, но не радуйся, добавила она, заметив мой облегчённый вздох. Как ты убедилась, ему не нужно сюда приходить, чтобы заявить о себе? И мы не знаем наверняка, в самом ли деле он не может явиться. Я кивнула, размышляя о том, что рассказала Джемма. Итак, Колису определённо известно об искре жизни. Он может не знать, откуда она взялась, но знает о её существовании и полагает, что может её как-то использовать. А это, видимо, этого не учёл. Эйос отклонила назад голову. Сомневаюсь, что даже судьбы знают, зачем он поместил искру жизни в твой род. Я замерла. Её слова задели знакомую струну в памяти. Нахмурившись, я рылась в воспоминаниях, пока Перед мысленным взором не возникла Адетта. «Судьбы», — прошептала я. «Арой». «Да», — Эйоса кинула меня взглядом. «Арой». Сколотящимся сердцем я повернулась к ней. Моя старая няня Адетта говорила, что меня при рождении осенили смерть и жизнь, и только судьбы могут ответить, зачем. Я всегда думала, что Адетта излишне драматична, Потому что откуда ей знать, что могут сказать судьбы и что им известно? Но если она говорила правду, если судьбы знают, так и возможно. Насколько мне известно, судьбы не знают всего. Бэля оттолкнулась от стены, её глаза загорелись, но больше, чем другие. Где сейчас Аддетта? спросила Эос. Сердце пронзила боль. Она недавно умерла и должна быть в долине. Дракены могут к ней как-нибудь добраться. Я вспомнила, что говорил Никтус. Погодите. Если судьбам известно, что задумал Эйтус, почему Никтусу не сходить к ним? Бэли рассмеялась. Первозданные не могут ничего требовать от Тары, они не могут даже прикоснуться к ним. Это запрещено, чтобы сохранять равновесие. Никтусу такое в голову бы не пришло. И даже Колису, который обычно не заботится о соблюдении правил. Нам нужно найти Никто сам, сказала я, переводя взгляд с одной богини на другую. Он должен знать об этих возрождённых и отдётте. Ты знаешь, где он в Лифи? на ходу спросила Эйос. Я пошла за ней. Знаю, но я на дежурстве, ответила Бэль. Тогда мы возьмём её с собой. Эйос взглянула на меня. Ты же будешь вести себя хорошо? Я вздохнула. Не понимаю, почему все ждут от меня чего-то. Я осеклась, когда обе посмотрели на меня. Знаете что? Даже не отвечайте на этот вопрос. Я буду вести себя хорошо. Никтос рассердится, проворчала Бэлл, когда мы дошли до винтовой лестницы и начали спускаться. Рассердится? Я не хотела возвращаться в покое, оставаться со своими мыслями и пустотой, но у вас будут большие неприятности. никаких, как только он услышит, что мы скажем. Эос провела ладонью по гладким перилам. Ты так говоришь, потому что никогда его не злила, сказала Бэлль. Правда, рассмеялась Эос. Мы спустились на первый этаж, и впереди открылся обширный холл. Ну что плохого он может сделать? Бэлль фыркнула. Одно его недовольство чего стоит. Огромные двери внезапно распахнулись и ударились о толстые стены из тени камня. Бэль резко остановилась передо мной и выбросила руку, загораживая путь Эйос. «Какого хрена?» Я остановилась за ними, а в открытые двери вошла женщина. Внутри меня все застыло, когда я увидела слабую ауру вокруг нее. Богиня Кресса.